Глава 21. Есть только миг. Прочитайте это прежде, чем сжечь ваше высочество. Это не очередные бесполезные извинения. Я лишь хочу донести до вас жизненно важную информацию. Ваш брат может избавиться от помолвки. Ему не нужно никого бояться. Всё, чем пугает Ристана, блеф. и ничего, кроме блефа. Его величеству достаточно заявить во всеуслышание, что он уважает волю покойного отца и женится лишь на той, кого для него выбрал отец. Мудро прислушивавшийся к совету императора и светлейшего, поэтому помолвку с Шэррой Ландеха он признаёт своей ошибкой, продиктованной любовью к старшей сестре. Однако идти против воли отца И тем более воле всеми нами любимого императора он не станет даже ради братской любви. Если же кто-то сомневается в воле покойного короля Тодора, то может поинтересоваться у его всемогущества или его светлейшества насчёт содержания их советов. Уверяю вас, не найдётся безумца, который посмеет сунуться к императору с подобным вопросом. И даже не сомневайтесь в том, что его всемогущество, разобравшись в сути дела, поддержит его величество Каэтано, независимо от того, давал ли вашему покойному отцу какие-то советы или нет. А если вы зададите прямой вопрос Диего Бе Мораелле, мастеру ткачу, о том, кто такой ваш новый раб, получите очень познавательный ответ. Где его найти, вы прекрасно знаете. Как знаете, и то, что соврать вам не сможет даже мастер ткач. С уважением, полпред конвента Тша Бастерхази. Из написанного, но не прочтённого адресатом. Первый день журавля, Рильсуардис, Рональд Шербастерхази. И почему, боги, одаривая вас силой, забыли вложить немного ума? Частенько вопрошал учитель И тут же посохом вдалбливал в твёрдые головы учеников вечную мудрость. Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Придворному магу тоже полагался посох, но собираясь заняться подготовкой бала, Роней предусмотрительно оставил его в кладовке, чтобы не убить ненароком шера вондиеса, редкостна бестолковый и суетливый старикашка. насился по залу и орал на толпу таких же бестолковых и светливых лакеев оставьте в покое эти колонны сэр и убирайтесь прочь очень тихо и спокойно велел роне лакеи тянущие цветочную гирлянду замерли выронили цветы и съёжились а шервон диас обернулся и уже открыл рот чтобы в запале возразить но увидев роне вспотел от страха отступил и махнул слугам, мол, провалитесь. Те побросали оставшиеся цветы и помчались к дверям. Прочь, я сказал, сморщив нос от вони, ещё тише повторил Ронестерику и коротким жестом отправил цветы вслед за слугами. Наконец он остался в народном зале один. Ну, не считая призрака Ману и его книжной оболочки за пазухой. По счастью, Ману сегодня был не в настроении его подначивать, иначе Бороны не поручился за псев до жизнь единственного Шиса его дери друга, который ошибся. Роне должен был и сам понимать, что Ману слишком романтично настроен и слишком хорошо думает о людях. Свобода, равенство и прочий бред это же его любимые мечты, так же, как прощение Шиса вды Роне получил, а не прощение. Но это ладно. К тому, что Шуалейда ненавидит его и винит во всех грехах мира, он уже привык. Но что она предпочтёт какого-то раба? Да ему к этому роне готов не был совсем, никак. У него это до сих пор в голове не укладывалось. Не то чтобы она вчера прямо об этом сказала, но Роне же не слепой, он шер менталист, а девчонка даже не скрывала своих эмоций. фанила страстью к этому своему тигрёнку. Какая пошлость променять светлого принца Дамиана на безродного и бездарного убийцу, хисого слугу, влюбиться в него до полной потери разума. Вот как. Как, с досады, Роне чуть не оборвал основной силовой поток, на котором держалась вся защита народного зала. Его дар опять не слушался, или, наоборот, слушался слишком уж хорошо. Его желание разбить, уничтожить всё вокруг, сравнять проклятый Рильсуардис с землёй. Позволь мне, ястреб. Но удивление ровно предложил Ману. Ладно. Роне стоило большого труда не развоплотить его тут же, просто чтобы не мешался. Остановило лишь понимание, что без Ману он останется совсем один. Шолейда хочет его смерти, да и мне отвечает ни на письма, ни на зеркальные вызовы, даже Ристана и та чихать на него хотела. Он, видите ли, замшелый пережиток прошлого. Вот бы и поручила собственную защиту на предстоящем балу кому-то более современному, гвардии, к примеру, или своему бездарному любимчику Ландеха. Роне бы посмотрел, как тот будет оберегать августейших особ. от возможного нападения дракона. Ха-ха. Вот на работу Ману. Он смотрел с удовольствием, как тот легко и даже изящно подправлял силовые нити, вплетал в них новые ограничители и уже из чистого азарства новые акустические эффекты. На празднике должно быть весело, подмигнул ему Ману, отмечая цветными пятнами связанные участки зала. Только представь, Сколько удовольствия получить сиятельные шёры от подслушивания чужих сплетен, вороной невольно усмехнулся, вспомнив, как они с Даймоном сидели на ветке дуба и подсматривали за неуклюжими попытками Люкреса поухаживать за Шуалейдой. Правда, его улыбка тут же погасла. Даймон на этом празднике не будет. Даже если он очень постарается, всё равно не успеет добраться из Метрополии вовремя. А значит, Роне придётся каким-то образом самому избавлять Шуалейду от её убийцы. Лишь бы успеть. На всякий случай он вынул из королевской сокровищницы все фонари истинного света и разместил по всему дворцу и даже саду. Он бы в башне заката повесил пару тройку, но оттуда его выгнали, буквально вышвырнули. Ох, как же ему хотелось плюнуть и предоставить Шуалейду её собственной глупости. Она совершеннолетняя шера и имеет право сдохнуть так, как считает нужным. Кто он такой, чтобы мешать ей быть убитой по заказу Ристаны? Как полпред конвента, он сделал всё возможное. Предупредил её саму и королевскую охрану, то есть капитана Герашана и полковника Бертрана лично. Да. Впервые за полгода он снезашёл до беседы с бездарным солодофоном Альбара, и тот ему, разумеется, не поверил, потому что злой и коварный тёмный шэр не способен ни на что, кроме коварных злодеяний. Тфу, идиоты. От прохладного прикосновения колбу Ронэ вздрогнул и благодарно выдохнул, ману как-то удалось унять раскалывающуюся головную боль и даже промолчать при этом. Всё готово. Здесь, да. Остался сад. А, да, сад, фонтаны, радуги и феи с презрением процедил Ронэ. Можешь плюнуть. Пожал плечами Ману. Развесим фонари, и хватит с них. Ну уж нет. Будут им феи и фонтаны. Ронэ сам бы не взялся сказать, что за горькое, щемящее и при этом мучительно сладкое чувство плещется в нём, встаёт комом в горле. Но он точно знал. Сегодня весь Якая-Медраный королевский парк будет похож на остров фей, тот самый, который сотворили они втроём, всего лишь занявшись любовью на бесплодном клочке суши посреди реки. Как скажешь, ястреб. Бесцветно, словно чтобы не поранить роне неуместной насмешкой или сочувствием, согласился Ману. И кошки в горошек, и грибы с дымовыми трубами. Растравляя собственные и без того незаживающие раны, добавил Ронне: "Сегодня я хочу повеселиться". Ману промолчал, и слава богам, если бы он посмел сказать хоть что-нибудь, хоть одно слово. Через пару часов королевский парк превратился в совершенно волшебное место. Не то чтобы Ронне пришлось для этого как-то особенно стараться, почему-то сегодня это было легко. солнечные ромашки, звёздные фиалки и жилей трава послушно расцветали на клумбах среди поздних роз и хризантем над дорожками склоняли ветви фейские груши повсюду вылезали сумасшедшие фейские домики а фонтаны сменили цвет и вкус с воды на прекрасное пузырящееся ардо пожалуй такой роскоши не было даже на императорской свадьбе иронэ совершенно не желал задумываться Откуда в его распоряжении столько силы? Не его, точно не его силы. Может быть, это была магия леса фей, может Линзы или просто дар двуединых. На них тоже иногда нападает охота пошутить. В башню рассвета они с Мано вернулись часа за 3 до начала мероприятия, опять же в молчании. Так же в молчании, Эй, ты принёс для Роны обед? Аманус отворил себе очередную чашечку ванючевого чаю. Ну ладно, не такого уж и ванючего. На сей раз его чай пах всего лишь жасмином и самой капелькой счастья. Рона почти забыл, как оно пахнет, счастье. Наверное, Ману решил ему напомнить. Пусть. Рона тоже стоило кое о чём себе напомнить, к примеру, об усовершенствованной системе слежения за всеми сразу. только и ждущий, чтобы кто-нибудь за кем-нибудь подсмотрел. Шоалейда скомандовал Роне, и через несколько секунд одно из зеркал замерцало, и картинка в нём сменилась. На ней бурлил базар. С навеса над шёлковым рядом, где сидел видящий голубь, открывался отличный обзор. Но вместо голосов слышался лишь невнятный гомон. Роан несколько мгновений вглядывался в разношёрстную толпу, пытаясь опознать шуалейду и убийцу под личинами. По шелковому ряду бродили матроны, ремесленники, служанки и даже одна страхавидная наёмница, обнимающаяся с весёлым бритаголовым ваякой. В дальнем конце мелькнула знакомая физиономия. Этот же тихий вчера сопровождал шуалейду, косыгникол Андеха. Но никого похожего манерой и осанкой на принцессу, да ещё в сопровождении раба, Роны не нашёл. Всё же неудобно пользоваться голубями, а ауры не видно. И кто же здесь она? спросил он, не слишком рассчитывая на ответ. Наёмница отозвался из-за его плеча Ману. Видимо, ему удавалось видеть ауру даже так. Подивившись весьма странному выбору лечины, чтобы девушка добровольно превратилась в чучело. Ронае вгляделся в чёрно-белую картинку. Что-то в поведении раба подлечиной бритого вояки показалось неправильным, но разобраться Ронае не успел. Убийца обернулся, равнодушно глянул ему в глаза, едва заметно дёрнул рукой, что-то блеснуло, и Ронае непроизвольно отшатнулся от погасшего зеркала, выругался. И призывав бумагу и самопишущее перо, взялся за письмо. Шуалеида может сколько угодно дурить, но он не может себе позволить обижаться. Он должен всё ей объяснить, пока она не натворила глупостей. Раз она не стала его слушать, пусть прочитает. Уж против элементарной логики-то она не пойдёт. Эй ты, позвал он, уже занеся перо над бумагой. Отнесёшь это письмо Шуалейде в башню заката. Сразу же. Да, хозяин. Недовольно проскрипело у мертвее. Прошу, прочитайте это письмо, прежде чем сжечь. Начал Ронэ идеальным каллиграфическим почерком. Себастьяно Биеморелле. Стриж. Шуалейда нервничала. Примеряла пятый по счёту серги, кусала губы и прятала глаза. Внизу в гостиной уже гамонили фрейлины, за окном шумели подъезжающие кареты, кукольные часы на башне магистрата только что пробили 6. Бал начался. А в ушах стрижа всё ещё звучал надтреснутый голос старика менестреля, что пел на площади перед базаром: есть только миг, песня драгоценный подарок людям от золотого дракона, ставшего человеком. Сегодня звучало особенно пронзительно. Казалось, пел сам бард, и пронизанный солнцем пыльный воздух сиял магией музыки. Ещё там на базаре, страшно нестерпимо хотелось взять в руки гитару и спеть, так, как он пел эту песню в деревне по дороге к пророку. Может быть, легенда права, и дракон остался посреди людей, до сих пор бродит по дорогам со своей верной гитарой. или прав клайву, и любой может стать бардом, если найдёт ту самую струну. Жаль спеть для шуалей да вряд ли получится. Стриж осторожно отнял у неё так и не надетые серьги, поцеловал тонкие, пахнущие горькими благовониями пальцы и вдел серьги одну за другой. Не удержался, коснулся губами виска, обвёл ладонью контур плеча. Она была так красиво так хрупка и беззащитна эта страшная колдунья что хотелось взять её на руки и спрятать от всего мира но вместо этого стриж улыбнулся и подал руку пора их ждёт официальная сцена пьесы та ради которой всё и было затеено швалейда встала отделённая от него крепостными стенами из лазурного муара сделала шаг и вдруг остановилась убрала руку Я пойду одна, сказала она и улыбнулась, впервые за весь день свободные и светло. Дождись меня здесь. Стриж Замер, отказываясь верить, что его план по спасению короля пойдёт шису под хвост из-за того, что у колдуньи вдруг проснулась совесть. А может, она решила, что влюблена? Нет, чушь какая. Принцессы не влюбляются в рабов. Покачав головой, Стриж снова взял её за руку. потянул к лестнице. Нет, Тигрёнок, тебе не стоит там появляться. Она говорила мягко, но за мягкостью была твёрдость стали, а в глазах решимость новой интриги. Стриж пожал плечами и опустил голову, пряча глаза. Настаивать бесполезно. Упрямство Суардисов вошло в легенды. Придётся смириться, временно. Не позволять же ей так глупо свернуть шею. Пожелай мне удачи, Тигрёнок, попросила она. Короткий поцелуй, шелест юбок, быстрый топот каблучков, и с триш остался один. Шис. Взбалмошная девчонка, выждав несколько минут, триш взял удачно позабытый шуалей де Ивер и тихонько спустился на второй этаж. Послушал, взволнованный девичий щебет, различил робкий голос Шэрландэха, спрашивающий о тигрёонке. И шутливый ответ Калдунье мол: "Вон же он, спит на подоконнике и мурлычет во сне". И когда прозвучало: "Идём", неслышно сбежал вниз, нагнал Шу на полпути к дверям и с поклоном подал веер. Где-то далеко ахнула виола Ландеха. Зашушукались фраилины, но Стриж видел только удивлённые и счастливые сиреневые глаза. Она опомнилась через миг, и Стриж готов был в этом поклясться, собралась снова отправить его обратно. Не успела. Стриж еле заметно покачал головой и подхватил её под руку. "Упрямый мальчишка", шипнула она, сжимая его пальцы. "Держись подальше от Ландеха". Стриж кивнул. Он и сам собирался держаться подальше от глупышки. "Пока". Отойдя на десяток шагов от башни заката, Стриж бросил короткий взгляд за спину. Словно что-то его толкнуло, опасность А в опасности было странное краснокожее существо, одетое в леврею. Оно, неуклюже, словно механическая кукла, вышло из служебной двери и повернулось к дверям башни, неся что-то на подносе, похожее на письмо. Что такое эти грёнок? шёпотом спросила Лея, заметив, как стриж крутит головой. Всё хорошо, ответил он одними губами, и чтобы она даже не думала оборачиваться. Поднёс её руку к губам и долго нежно поцеловал. У нас всё получится, я обещаю. Шуалейда поразвела и кивнула, не оборачиваясь. Астриш пообещал себе ещё раз избавить Лею от проклятого тёмного шера, чего бы ему это ни стоило. Высокие и тяжёлые створки распахнулись. Её высочество Шуалейда Шерасуарди Стальге В зале было шумно и душно, пахло потом, духами и цветами. Тут и там всблескивали цветные ауры шеров. Стены, потолок и пол оплетали сложные нити заклинаний, от одного взгляда на которые внутри становилось холодно, Стриж точно знал, вступив в этом зале на тропу тени, он останется в Ургаше навечно и ничего не сможет сделать для Шуалейды. Что ж, Достать придворного мага можно и без тени. Все люди смертны, даже тёмные шары. На хорах играл оркестр королевской оперы. При появлении швалейды музыка стихла, все взгляды обратились к дверям. Шеры расступились, образовав коридор от дверей к покрытому аквамариновым бархатом возвышению, на котором пустовали три трона. Резная спинка среднего из слоновой кости О бенового дерева, серебра и перламутра, возвышалась над головами гостей и сияла коронованным единорогом и земляничными листьями. Трон справа от королевского был на локот ниже, такой же герб перечёркивала золотая перевис регента. Левый же скромно притворялся обыкновенным креслом, но с двойным гербом на спинке: единорог Суардисов и журавль Тальги. Под перекрёстными взглядами гостей Настороженными и полными любопытства, шуалейда прошествовала к своему месту, отвечая милостивыми кивками на поклоны и реверансы. Стриж шёл на шаг позади. Металл, скрытый кружевами, сдавливал шею, завистливые взгляды словно сдирали одежду, а следы на кожу, пожалуй, хуже стрижу было только в лагере пророка, среди сумасшедших фанатиков. Едва они прошли сквозь строй, Гомон в зале возобновился, а оркестр заиграл вальс. Около леи мгновенно собралось несколько гостей. Двоих он узнал: посол Ирсиды и посол Цуаньли. Послы оттеснили фрейлин и заняли ступени у трона. Стришня особо вслушивался в политические разговоры. Его больше заботил голодный взгляд Шэрлан Деха, пока он успешно прятался от неё за креслом леи, изображая мебель. Ваше высочество, как всегда, обворожительный, вклинился в беседу тягучий бархатный бас, от которого мурашки пробежали по спине. А тень глубоко внутри заворчала и выпустила когти. Послы замолкли и посторонились. Позвольте засвидетельствовать моё всемерное почтение и глубочайшее восхищение, прекрасная Шуалейда. Светлого дня, тёмный шер. Отозвалась Лея. Не давая себе труда скрыть неприязнь, придворный маг, взметнув полами старомодного плаща, салом подбоем, словно крылеме, изящно склонился над протянутой для поцелуя рукой. Остриж чуть не зарычал. Проклятый бастерхази держался так, словно лея принадлежала ему, словно он здесь король. Чёрно-ало-фиолетовые потоки стихий свивались вокруг него слепящим коконом. Жгли и подавляли своей мощью. Какая интересная игрушка. Взгляд беспросветных, как ургаш глаз, остановился на стриже. "С позволения вашего высочества, я должен проверить", лея надменно задрала нос, но возражать не стала. Тёмные щупальца метнулись к стрижу, обволокли огнём и смертью, а шейник завибрировал, не пуская лиловые нити в разум стрижа и напоминая Не время. Придворный мак провоцирует его. Он настороже, но призрачные крылья рвались из-под кожи, живот подводило голодом, а где-то глубоко внутри ворочился демон, почуевший обещанную добычу. Дыши ровно, ты тупое бревно, не моргай даже. Он не должен ничего заподозрить. Отличная работа. Мастерхази склонил породистую голову. но обволакивающие стрежа щупальца не убрал. В хозяиних гордился бывами. Он известный ценитель изящных артефактов. Швалейда вспыхнула. Намик стриж испугался, что она сейчас сама убьёт тёмного шера, и один хищ знает, что тогда будет. Но вмешаться он не успел. Она, как вспыхнула, так и погасла, свернув свой дар в ещё более плотный кокон. Не сомневаюсь, что ваши работы занимают почётное место в его коллекции, ядовито улыбнулась она. Однако, я бы порекомендовал вам продублировать ментальный контур некоторых существ, опаснее, чем кажется. Стриж снова едва не вздрогнул. Что за прозрачные намёки? Ведь в интересах придворного мага, чтобы Лея не догадалась, кто такой Стриж. Он же сам сделал заказ в гильдии, а теперь предупреждает жертву крайне странно Благодарю за совет ледяным тоном отозвалась Шуалейда Лежащая на подлокотнике рука её была расслаблена, но аура бурлила еле сдерживаемым ураганом А теперь отпустите моего тигрёнка Вы уверены освобождать куклу-убийцу в полном гостей зале Бастерхази обвёл вопросительным взглядом шериф, тени произвольно отшатнулись А бестерхази низко, словно рокот пламени, рассмеялся. Ах, дорогая моя, вы так изящно шутите. Шеры изобразили улыбки, но по их лицам было видно, что они предпочли бы сейчас оказаться подальше. Стрещих отлично понимал. Придворный маг пугал их в смысле шеров, или не только шеров. Правда Лея не испугалась, а только разозлилась, словно знала и считала, что мастер теней за её спиной чрезвычайно удачная идея. Вы удовлетворили своё любопытство, обманчиво мягко спросила Анна, поднимаясь. И всё равно придворный маг оказался выше неё, хоть и стоял на ступеньку ниже. Но это ему не помогло. Аура Шуалейды вспыхнула нестерпимо яркой синевой, затмила чёрно-алые всполохи, врезалась в них, разрывая на части пробивая брешь в его защите. Это должно быть больно, подумал стриж мимолётно и чуть не бросился на добычу. Чуть-чуть, еле удержался. Придворный мак не дожил бы до своих лет. В городе шептались, что ему уже лет 200, если б не был осторожным и продуманным хиссовым сыном. О нет, ваше высочество, моё любопытство распылено до предела. Очень интересный экземпляр. Не убивайте его до конца, когда наиграетесь. Продайте мне, вместе с этими словами, придворный маг атаковал. Не Шуалейду и не стрижа, а его ошейник от ослепительного блеска лиловых потоков стриж покачнулся и вцепился в спинку трона Шуалейды. Ошейник нагрелся и сердито затрещал. Обойдётесь. Лея резким жестом отсекла чужие потоки. И Бстерхази скривился. Едва заметно, но всё же это было больно. Стриш верно догадался. И всё же, подумайте, не сдавался придворный маг. Светлому шеру Дюбрайну не понравится видеть рядом с вами раба. А я дам за него одну прилюбопытную книгу о журавлях. При упоминании Дюбрайна вздрогнула уже Шуалейда. И может, придворному магу удалось бы добиться чего-то. и ещё бы понимать, чего именно он добивался, но его прервали. Главные двери народного зала распахнулись, и синешаль, перекрывая гул голосов, возвестил: "Её высочество Рестана Шарасуардис, милостью близнецов, регент Валанты. Мы ещё вернёмся к этому разговору у вашего высочества". Зловеще пообещал придворный маг, развернулся и устремился навстречу регенту. Ослепляя всех присутствующих шеров, развернувшимися за спиной огненными крыльями, чёрно-алыми, сливовыми и золотыми всполохами, так же красиво, как и смертоносно. Крылья сияли в все мгновение, но этого мгновения оказалось для стрижа достаточно, чтобы отвлечься и не заметить, как рядом оказалась девица Ландеха. Нельзя, нельзя ослаблять внимание. шерти грёнок послышался тихий голосок стриж обернулся и встретился с огромными полными ужаса коровьими глазами проклятие вот только не хватало вмешательства тёмного шера в их с шуалейдой тонкую игру шес знает что там сдвинулось в невеликом разуме юный шеры от ядовитых слов бастерхази стриж слегка улыбнулся ей показывая всё хорошо не о чем волноваться, разумеется, чётна. Юная Шэрландэха и не думала успокаиваться. Впрочем, как и все в этом зале, тёмный Шэр оказался настоящим мастером в том, чтобы нагнать жути. Вы не должны волноваться, я не позволю ему. Я, дурочка запнулась посреди слова. Её глаза заволокло влагой, и она вцепилась в рукав стрижа. Вы только не подумайте, я не испугаюсь. Намик Его кольнуло совершенно неуместной жалостью к наивной пышечке. Лучше бы испугалась и бежала отсюда со всех ног, сказал бы он, если б мог. Да и такой стройный ещё час назад план уже не казался ему совершенством, возможно, потому что он раньше не видел Шераба Стархази так близко, эти его намёки и огненные крылья. Стриж боялся, отчаянно до да дрожи коленей. И чем сильнее боялся, тем сильнее был уверен в правильности своего решения. Тёмный шарбастерхази должен умереть, даже если это будет стоить стряжу жизни. Тем временем Регенша со святой приблизилась, вошла по ступеням, и Леи пришлось встать навстречу. "Надеюсь, день вашего высочества был светлым", приветствовала она сестру, приседая в реверансе. Стриш, стоящий за креслом, тоже склонился. Подметая воображаемой шляпой пол, рядом с ним присела в риверайнсе Шэраландеха. "И вам светлого дня, дорогая сестра", кивнула старшая принцесса. "Я вижу, вы хорошо заботитесь о невесте нашего возлюбленного брата". Бастерхази за её спиной раздул крылья носа, словно ему не понравилась реплика августейшей любовницы. Хотя глядя на него, Ирегиншу сейчас Стришу сомнелся в достоверности слухов. Не в том, что придворный маг греет постели её высочества Рестаны, а в том, что он безумно в неё влюблён. Не похоже. Вот совсем не похоже. Невеста нашего возлюбленного брата на редкость мила и добра. Шуалейда непринуждённо улыбнулась. Уверена, Шэраланде ха станет прекрасной королевой, не так ли, советник? Рестана обернулась, выпуская на сцену ступени сияющего графа Ландеха. Публика в зале притихла, опасаясь пропустить хоть слово. Шэрла Ландеха душой и телом принадлежит Валанте, напыщенно заявил советник. Моя дочь будет верной и любящей супругой нашему возлюбленному Сузере. Ну, на саму дочь молча кусающую губы и сжимающую ладонь стрежа Советник не обращал внимания, да никто не обращал. А зря. Не дав отцу договорить, Виола выскочила на пустое пространство перед королевским троном, вытащила за собой стрижа. На этот раз он охотно поддался и даже сжал её руку, чтобы глупышка не передумала в последний момент. "Нет!" разнёсся над залом звонкий и твёрдый голосок. Я не буду королевой. Вы забыли, что такое честь и верность? Именем Светлой я требую справедливости. На этих её словах что-то в зале изменилось, словно посветлело, хотя куда уж светлее. С неба над застеклённым куполом лился солнечный свет, но даже в этом свете стриж заметил сияющую жемчужную дымку, возникшую вокруг глупой, наивной и влюблённой девочки. Ох, Светлая, прости, шли. Я не хотела её обманывать, но как сказать правду тому, кто не желает её ни слышать, ни видеть. Пока Шэрроланд де Ха требовала справедливости, а Стриш молился и краем глаза следил за придворным магом, весь зал затаил дыхание. Сотни взглядов прикипели к скандальному действию. Даже Бстерхази в удивлении замер, а может, его остановил божественный свет. Тоже сияние закрыло рот и сине шалю, распахнувшему двери перед королём и самому королю, замершему на пороге. Виоложа продолжала повторять вчерашние слова Шоалейды: "Люди не куклы. Именем Светлой, я отказываюсь выходить замуж за Каэтану Суардиса, потому что он любит другую, и я люблю другого. Именем Двуединых, я требую свободы для моего возлюбленного и брака с ним". Геола стёрнула со стрижа шёлковый платок, выставляя на всеобщее обозрение ошейник или вечного служения сестре. С последними словами дурочка вцепилась в стрижа ещё крепче, словно задавшись целью не подпустить к бастерхази, который держался позади ристана и графа Ландеха, так что одним броском не достать. Зато стрижу отлично было видно, какой взгляд он бросил на швалейду. неправильный взгляд. Вместо ярости в нём читалось нечто похожее на восхищение и сожаление, а вот в ответном взгляде Шуалейды законное торжество. Её сумасшедший план сработал. Вот оно, ослепительное касание света и тьмы, принявших клятву юной Шеры, божественное сияние вспыхнуло и угасло. С ним угасла и смелость Виолы. Она задрожала, Сиёжилась под возмущёнными взглядами отца и регента. Как ты смеешь? Советник Ландеха схватил дочь за руку и оторвал от стрежа. На него самого он предсказуемо даже не посмотрел. Для графа раб-висельник меньше, чем пустое место. Зря думаешь, что тебе удастся сорвать, зашипела нашуалей дурегента. Браво, ваше сумрачное высочество, отличная попытка. усмехнулся бастерхазе, кто некоторого не осталось ни следа, ни уместного сожаления. Но вы зря не учли вторую дочь графа Ландеха. Придворный маг наконец-то вышел из-за спины Ристаны, и все они ещё на пару шагов приблизились к шуалейде, а заодно и к нему, к мастеру теней. Время замедлилось, чужие слова потеряли значение, эмоции исчезли. оставив только холодную логику, ему нужен лишь маг. Как бы ни был силён тёмный шэр, он тоже смертен. И ему до смерти осталось сделать лишь несколько шагов. Скандал набирал обороты. Голоса сливались в бессмысленный шум. Моя старшая дочь, Нессиа Ландеха, советник вытолкнул вперёд девицу, которая прежде держалась позади него и не привлекала внимания. Свадьба короля с Шэре Ландеха состоится завтра же. Вы должны освободить тигрёнка. Стриж чуть-чуть самую малость, подтолкнул Виоу Ландеха вперёд и сам тоже сделал полшага навстречу ничего не подозревающей жертве. Ну уже, тёмный шер, ещё чуть-чуть. Ты не боишься меня. Ты вообще не замечаешь меня. Я пустое место, бездарный раб, кукла. Иди ближе, шись тебя дери. Виновного в соблазнении благородной Шеры казнить. Моя собственность, расследование, отдать мне до окончания разбирательства. Голос Бастерхазе заглушил прочие. Сам он вспыхнул фиолетовым пламенем. Стриж замер в готовности. Тёмный Шеррат влёкся на колдовство, выпустил свою смерть из поля зрения. Ну же, ещё шаг, и Забирайте сейчас же, подтвердила Ригенша, указывая на стрижа и отступая в сторону. Вестерхайзи сделал последний необходимый шаг, выпустил чёрно-алые эфирные щупальца, чтобы схватить добычу. Нет! Я не позволю, взвылся голос Шуалейды. Яростной синевой вспыхнул эфир, всё смешалось, переплелось, реальность дрогнула и изменилась. Магия пропала, оставив гулкую пустоту. Вот он, Мик.